Глава восемнадцатая Кортеж выехал из Гринфилда рано утром. Принц вновь скакал у окна кареты своей невесты, по всему было видно, что молодые люди преодолели неловкость первого дня знакомства и теперь действительно наслаждались обществом друг друга. Грегори следил за ними с мрачным видом, отпугивавшим всех, кто желал бы пообщаться с лордом-чародеем. Рассказ Курта не то, чтобы его потряс, но Грегори просто необходимо было все осмыслить. Совпадая с фактами, это изложение событий настолько отличалось от версии, добытой хорьком. И тем не менее, именно этот рассказ объяснял все поведение Фебы. Саффолд знал, что старый слуга не врал. Вчера он посмотрел его воспоминания, И теперь лорд-чародей впервые в жизни не понимал, что делать. Ближе к вечеру они проехали ландиниум с его ликующей толпой, лепестками роз, цветными лентами и направились в королевский дворец. Принц лично ввел невесту в тронный зал, чтобы представить отцу. Идя следом за женихом и невестой в толпе придворных, лорд-чародей ощущал на себе недовольный взгляд короля и полной ненависти королевы. После торжественного представления инфанта отправилась в отведенные ей покои, наследник престола на серьезный разговор с отцом, а Грегори предпочел трусливо ускользнуть к себе в особняк, чтобы, наконец, насладиться тишиной и покоем. Но сделать ему это не удалось. Его чуть не сбил с ног повизгивающий министр, явно тосковавший в одиночестве, Когда же радость собаки удалось унять, лакей, открывший дверь, сообщил, что племянник его светлости находится в библиотеке. В подтверждение этих слов из-за двери показалась голова Адриана. «Милорд!» «Адриан!» Улыбка напомнила волчий оскал. Юноша невольно поежился. «Надеюсь, у вас действительно что-то срочное? Я бы хотел переговорить с вами наедине!» Твердо ответил тот. Грегори кинул на него недовольный взгляд, прошел в комнату и, впустив пса, закрыл дверь. «Судя по вашему тону, вы опять попали в какую-то авантюру», сухо сказал он, присаживаясь на край стола. Министр сел у ног хозяина с видом дознавателя. «Я слушаю». «Я...» Юноша прошелся по комнате, Затем подошел к окну и с тоской посмотрел в темноту. «После свадебных торжеств я дерусь с Кавершимом на дуэли». «Вы что?» — подскочил Сафолт. Адриан повернулся к дяде. «Я вызвал герцога на дуэль. Вы с ума сошли! Несмотря на свой возраст, он проткнет вас, как цыпленка. О чем вы только думали?» Я так получилось. Мы сидели в таверне, пили. Зашел он в компании дивинанта и выстершима. Еще двое негодяев, кивнул граф. Можете не продолжать, и так все ясно. Они сели за соседний столик и, громко смеясь, начали обсуждать вас. Адриан, когда вы повзрослеете? Милорд, они обсуждали не меня. «А в непотребных выражениях герцог рассказывал, что сделает с Фебой, когда ее найдет», — тихо сказал тот и с удивлением заметил, как серые глаза лорда-чародея сверкнули от ярости. «Вот как!» — еще тише уточнил граф Саффолд. «А это мы еще посмотрим». Грегори зашагал по комнате, обдумывая свой план, Затем перевел взгляд на племянника с изумлением следившего за ним. «Идите спать, Адриан». Как-то устало сказал он. «Но вы потом, когда я... Вы позаботитесь о моей матери...» Грегори бросил на племянника тоскливый взгляд. По крайней мере, Дуралей честно признался. «Не волнуйтесь, Адриан», — произнес он. «Я позабочусь обо всем». как обычно. Дождавшись, пока юноша выйдет, лорд-чародей подошел к окну и всмотрелся в темноту ночи. «Что ж, министр, может, все и к лучшему», так же тихо сказал он. Пес насторожил уши и негромко гавкнул. «Да, ты прав, герцог зашел слишком далеко. Вопрос в том, успею ли я?» Он налил себе вина, и задумчиво посмотрел на огонь, полыхавший в камине. Почему-то ему вспомнилась обуглившаяся бабочка, ночь, наполненная запахами лета, феба, которую он держал в объятиях, пытаясь не дать ее душе сгореть в огне свечи. Шум в холле и громкие ругательства, перемежаемые робкими возражениями слуг, возвестили о прибытии Майлза. «Скажи мне, что ты сошел с ума!» «Нарушить все протоколы и договоренности по встрече невесты кронпринца! Пойти против желания его величества! Вступить в открытую вражду с Титусом!» Сметая всех на своем пути, он ворвался в библиотеку. Министр вскочил и злобно зарычал. На этот раз королевский секретарь его проигнорировал. «Грег, ты хоть понимаешь, что сейчас творится во дворце?» «По всей вероятности, там очень шумно», — предположил лорд-чародей. «Не то слово! Его величество в ярости, а королева, подзуживаемая премьер-министром, считает, что ты околдовал наследника и полностью подчинил его своей воле». «А что, Эдвард?» «Как ни странно, спокоен и уверен, что поступил правильно». Не дожидаясь приглашения, Майлз налил себе вина и занял одно из кресел. «Мне интересно, как ты теперь будешь выкручиваться?» «Не знаю. В последнее время я все чаще подумываю об отставке». Грегори задумчиво посмотрел на огонь камина сквозь бокал. «Как ты думаешь, это действительно кровь нашего создателя?» «Понятия не имею». Спроси у своего духовного отца. Он у тебя как-никак архиепископ. Буркнул Майлз, наливая себе вина. Только ответь, почему ты удрал из дворца и пьешь в одиночестве? А, завидуешь? Сафолтер смеялся. Не завидуй, я лишь запиваю горечь поражения. Феба отказала мне дважды. Ты ее нашел? Ужаснулся О'Хара. «В точку!» Лорд-чародей отсалютовал вокалом, Выпил и протянул другу. «Налей!» Тот проигнорировал его просьбу. «Ради всех святых и рождения Нового года, Грег! Да приходу уже эту чертову юбку!» Начал Майлз и тут же свалился на пол От мощного удара в челюсть. Бокалы со звоном разбились, вино расплескалось по пушистому ковру. Министр возмущенно заворчал, подскакивая на лапы. «Ах, так!» Майлз вскочил и быстро скинул камзол и жилет. «Хорошо, если по-другому не получается тебя образумить, я готов!» Он кинулся на Грегори. Сначала они нанесли друг другу несколько ударов, Затем, сошедшись в клинче, упали, и пару минут точно дети мутузили друг друга на ковре, перекатываясь то в одну, то в другую сторону под злобный лай министра. Кажется, хлопали двери, по дому разносились голоса, затем шаги, холодная вода полилась на них откуда-то сверху. Отпрянув, оба, тяжело дыша, поднялись, с некоторым смущением поглядывая на перевернутые стулья, заляпанный ковер и осколки бокалов, валявшиеся у камина, затем перевели взгляд на камердинера, стоявшего с невозмутимым видом посредине комнаты. В одной руке тот держал поднос, на котором стояли две кружки с дымящейся жидкостью, по всей видимости, с чаем, приправленным коньяком и травами, в другой верный слуга держал кувшин. «Прошу прощения, милорды, что прервал вас, но я заварил чай!» Он протянул вперед руку с подносом. Майлз затряс головой. «Я еще не столько выпил, чтобы срочно трезветь!» Министр фыркнул и демонстративно сел у ног Камердинера. Грегори молча опустошил свою кружку и протянул руку другу. «Ну что, мир?» Черный пес осклабился и почесал лапой за ухом, изображая легкую придурковатость, которая, по его мнению, была присуща обоим мужчинам. «Что с тебя взять?» – пробурчал Охара, кидая взгляд на заплывший глаз друга. Саффолд ухмыльнулся. «На себя посмотри». Им понадобилось не менее получаса и верный Джексон, чтобы привести себя в надлежащий вид и магией залечить последствия дружеской драки. «Куда теперь?» — спросил Майлз, по стальному блеску в глазах друга, понимая, что их вечерние приключения еще не закончены. «Наверное, в королевскую милость». «Любимая таверна Кавершема?» — насторожился Охара. «Грег, что ты затеваешь?» «Очередное спасение младенцев. Ты со мной?» Лорд-чародей вопросительно приподнял брови. «Разумеется!» — фыркнул Майлз. «Ты же без меня пропадешь!» «Ты себе льстишь!» «Это ты меня недооцениваешь!» Они вышли из дома и неспешно зашагали по улицам. Королевская милость была одной из самых известных таверн Лондиниума. Когда-то ее хозяин оказал отцу нынешнего монарха услугу, после чего ему был подарен дом где он и открыл привилегированное питейное заведение с общим залом, отдельными кабинетами и запредельными ценами. Впрочем, последнее друзей не слишком волновало. Не желая подниматься по лестнице, они расположились в общем зале, сердечно поприветствовали знакомых и заказали несколько бутылок вишпанского. Их распитие было в самом разгаре, когда Грегори увидел герцога Кавершума. входящего в таверну. Тот остановился у входа, обвел глазами зал и скривился при виде вечных противников. Лорд-чародей, словно ожидая этого, вызывающе царютовал ему бокалом. Кто-то окликнул герцога, предлагая присоединиться к веселой компании, но он покачал головой и направился в сторону Грегори. «Саффолд!» «Какая неожиданная встреча!» — процедил он, посматривая на друзей своими желтоватыми глазами. «Должен вас поздравить! Так войти в доверие к наследнику престола! Празднуете свой успех?» «Разумеется!» — подтвердил лорд-чародей, откидываясь на спинку стула. «Желаете присоединиться?» Герцог скривился. «Гешпанское?» Полагаю, награда за соблюдение интересов инфанты? Весь двор уже гудит о ваших подвигах. Вы хорошо заметили. Именно интересы молодых людей, которые явились заложниками своего положения, я и стараюсь соблюсти. Кстати, об интересах. Грегори кивнул на свободный стул. Присаживайтесь. Я постою. «Как хотите. Так вот, меня в некотором роде интересуют расписки одной голубоглазой особой, которые вы не так давно скупали по всему городу». «Полагаю, речь идет о прелестнице». Герцог надменно улыбнулся. «Именно. Говорят, вы потерпели неудачу в своих намерениях, девушка сбежала». Лорд-чародей с неприятной улыбкой посмотрел на извечного противника. Обвисшие щеки герцога подрагивали от злости. Он заметил, что все в зале с явным интересом прислушиваются к разговору. «Не волнуйтесь так, я ее найду», — зло пообещал кавершем. «И уж тогда верну, все, с процентами». Майлз заметил, что Грегори стиснул зубы, стараясь не сорваться. «А если нет?» Лорд-чародей постарался, чтобы голос звучал как можно небрежнее. Герцог посмотрел на него с брезгливым снисхождением. Сафолд, не пытайтесь меня обмануть! И дураку ясно, что вы по уши влюблены в эту...» «Девку из игорного дома!» «Никогда не сомневался в ваших умственных способностях», — ухмыльнулся тот. В зале послышались смешки. Кавершем побледнел. «Вы пьяны больше, чем я думал. Я требую извинений». «О, с радостью!» — кивнул граф, весело сверкая глазами. «Прошу прощения, что никогда ранее не сомневался в ваших умственных способностях». Смешки переросли в хохот. Охара поднес бокал к губам, старательно делая вид, что пьет вино, чтобы скрыть усмешку. «Саффлд, вы наглец!» — разъяренно прошипел кавершем. «Извольте назвать ваших секундантов!» «Майлз, тебя не затруднит?» Григорий обернулся к другу. Тот кивнул. «Конечно. Кавершем. Кто ваш секундант?» Тот покрутил головой. «Двинант?» «Хорошо». Немолодой подтянутый мужчина встал и подошел к ним. «Шпаги или пистолеты?» «Шпага, вы же дворянин?» Грегори лениво поднялся. «Место и время на ваше усмотрение. Учтите, что в зале слишком много свидетелей этой ссоры, и вести до дворца дойдут достаточно быстро. Поэтому прошу не затягивать. Майлз, я буду ждать у себя. Господа, мое почтение». Изящно поклонившись всем собравшимся в зале, он вышел. О'Хара явился часа через полтора. Все это время, ожидая друга, Грегори не пил, лишь сидел у камина в гостиной, почесывая министра за ухом. Майлз вошел в комнату и, не дожидаясь приглашения, занял соседнее кресло. «Завтра в шесть утра за розарием в королевских садах», ответил он на невысказанный вопрос, помолчал и добавил. Я искренне надеюсь, Грег, она того стоит. Лорд чародей пожал плечами. Какая разница, Майлз? Ты же знаешь, что наша дуэль с Кавершимом была лишь вопросом времени. Так или иначе, вопрос с ним следовало решить. Ты знаешь, что он спровоцировал Адриана? Слышал об этом. поэтому и настоял на кратчайших сроках. Впрочем, это и в их интересах. Завтра утром король наверняка будет знать обо всем. Спасибо. Грегори поднялся и взял со стола конверт. Вот, держи. Что это? Завещание, усмехнулся Грегори. На самом деле это просто письмо и чек. «Я не думаю, что проиграю, но если вдруг...» «Отвезешь министра и конверт Фебе. Там есть адрес». Министр заскулил и обеспокоенно посмотрел на хозяина. «Грегори, ты же не собираешься?» О'Хара буквально скопировал взгляд пса. Граф Саффолд рассмеялся. «Ну что ты?» Я лишь собираюсь размяться на рассвете. Это так, мера предосторожности. Оставь конверт на столе, если он так жжет тебе руки. Майлз скептически посмотрел на друга, но ничего не сказал. После его ухода лорд-чародей направился в спальню, где его ждал верный камердинер. «Джексон, я завтра в шесть утра дерусь на дуэли. буднично сообщил граф. Тот кивнул. «В таком случае, милорд, я разбужу вас ровно в пять». «Тебя не удивляет мое известие, Джексон?» «Нет, милорд, но если мне позволено будет заметить, прошу вас быть осторожнее. Мне не слишком хочется менять место работы». «А ты большой шутник», «Милорд, я служу вам уже более десяти лет». Тот надел специальные перчатки и аккуратно снял сапоги с хозяина. Грегори заснул мгновенно, как только его голова коснулась подушки. Верный своему слову Джексон разбудил его ровно в пять утра. Одевшись и выпив кофе, Грегори дождался Майлза, после чего друзья неспешно направились к королевским садам. Они прибыли на место одновременно с герцогом и его секундантом. Помимо участников дуэли, на поляне находился еще невысокий человек в темном костюме, в котором лорд-чародей узнал доктора, сильного мага-целителя. Холодно поздоровавшись с противником и более сердечно с доктором, Грегори скинул камзол и слегка поежился от утренней свежести. подвернув манжеты. Он подошел к секундантам. Кавершем в точности повторил его действия. «Господа, желают принести извинения?» Дуэлянты покачали головами. Осмотрев шпаги, секунданты кивнули и отошли. Отсалютовав противнику, Грегори стал в стойку и выжидающе посмотрел на герцога. Тот не торопился. Несколько минут они просто кружили, обмениваясь ничего не значащими ударами, проверяя друг друга. В свое время Кавершем был достаточно искусен в фехтовании, и сейчас он, не торопясь, изучал противника. Наконец, герцогу показалось, что лорд-чародей слегка отвлекся. Он сделал выпад, но Грегори с легкостью отбил его, сразу же переходя в контратаку. Несколько ударов стали о сталь, и они вновь разошлись, настороженно кружа по поляне. На этот раз Саффолд решил не выжидать долго и вновь атаковал. Серией быстрых ударов он оттеснил герцога к краю поляны, усмехнулся, отошел на середину, давая противнику восстановить позицию. Кавершем скрипнул зубами и вновь встал в стойку. Было видно, что он уже тяжело дышал. Пот катился по его лбу. Понимая, что его силы на исходе, герцог атаковал, яростно нанося удары, которые Грегори молниеносно парировал, вновь обратив защиту в атаку. Теперь уже стало заметно, что граф Саффолд фехтует более искусно. Кавершем защищался. Ему все труднее было оказывать достойное сопротивление своему противнику, чья шпага, казалось, мелькала везде. Увлеченные зрелищем секунданты не заметили, как из-за деревьев вышли еще зрители. Несколько стражников во главе с дежурным офицером. Один из них хотел крикнуть, но офицер покачал головой, делая знак «Молчать». Стражник нехотя подчинился. Серия ожесточенных ударов и... Внезапно лезвие Грегори пронзило тело противника под ключицей. Кавершем зашатался, из раны начали выходить кровавые пузыри. Саффлд тут же разжал руку, выпуская шпагу, чтобы не выдернуть ненароком лезвие. Герцог упал. К нему подбежал доктор. Грегори повернулся, рукавом рубашки вытирая пот со лба и с любопытством посмотрел на незваных зрителей. Понимающая улыбка тронула его губы. «Капитан Уэстерли, доброе утро. Как я понимаю, вы узнали о дуэли и пришли произвести арест? Доброе утро, ваша светлость. Прекрасный выпад». Капитан замялся, чувствуя себя слегка неловко. Простите, но у меня королевский приказ арестовать всех участников этой дуэли, за исключением доктора. Даже так. Лорд чародей бросил взгляд на тело, лежащее на земле. Доктор как раз выдернул шпагу графа, и трава вокруг окрасилась в винно-красный цвет. В воздухе ощутимо запахло кровью. Боюсь, что в случае с герцогом Кавершимом. это будет сделать несколько затруднительно. Похоже, я задел легкое. Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, он вновь подошел к месту дуэли, перекинулся парой фраз с доктором, получил уверение, что магическая помощь в излечении не понадобится, попросил держать его в курсе здоровья герцога и вернулся к стражникам, небрежно помахивая шпагой, опущенной острием вниз. «Господа, я готов следовать за вами». «Майлз, приношу свои извинения, но, по всей видимости, завтракать нам придется в тюрьме». «Вы позволите мне одеться?» Последние слова предназначались капитану. Тот кивнул. «Я даже не стану забирать у вас шпагу, если вы дадите слово не оказывать сопротивления». «Разумеется». «Сопротивляться вам было бы по меньшей мере глупостью. Можем ли мы проследовать мимо моего дома, чтобы я отдал слугам оружие и предупредил, чтобы меня не ждали к обеду?» Грегори надел камзол и расправил манжеты. Галстук он небрежно засунул в карман. «Как вам будет угодно, милорд?» Поклонился капитан. «Благодарю». Довинант, вы с нами? По-моему, у меня нет выбора, сухо ответил тот. Насколько я понимаю, арест распространяется на всех, за исключением герцога. Поправил его Грегори. К сожалению, я слегка не рассчитал. Но кто мог подумать, что он так убийственно рьяно кинется на острие шпаги? Что ж, господа. «Пойдемте, не будем задерживать капитана». Они все погрузились в карету и направились к дому Саффолда. Сам Грегори находился в прекрасном расположении духа, почти всю дорогу он шутил, расспрашивал Уэстерли о тяготах службы, игнорируя внимательные взгляды Майлза. У порога своего дома он виновато посмотрел на капитана. «Мне понадобится какое-то время, чтобы отдать распоряжение слугам. Не более четверти часа». «Я полагаюсь на ваше слово, милорд». «Только не смей брать с собой эту черную бестию», — предупредил его Майлз. «Я, конечно, понимаю, что фраза «министр в тюрьме» будет ласкать тебе слух, но все же...» «Ты же прекрасно знаешь...» что, как бы мне ни было одиноко, я не могу подвергнуть верного пса такой жестокости, как тюремное заключение», — с укором воскликнул Грегори. «Конечно. Для этого у тебя есть я», — фыркнул королевский секретарь. Саффолд бросил слегка виноватый взгляд на друга и вышел, унося с собой шпаги. Он вернулся ровно через пятнадцать минут, сопровождаемый невозмутимым Джексоном, который нес огромную плетеную корзину, накрытую льняной салфеткой. Из корзины подозрительно позвякивало. «Мое почтение, господа!» Камердинер сдержанно поклонился и передал своему хозяину корзину. «Удачной поездки, милорд!» «Спасибо, Джексон. До скорой встречи!» «Искренне на это надеюсь, милорд!» Слуга удалился, карета тронулась. Грегори весело взглянул и с видом фокусника сдернул с корзины салфетку. «Кажется, я обещал всем завтрак?» Дорога до тюрьмы прошла в теплой, почти дружеской атмосфере. Еда в корзинке оказалась весьма вкусной, вино дорогим И к концу даже секундант герцога перестал поджимать губы. Его щеки раскраснелись, галстук слегка сбился, а язык при разговоре заплетался. Впрочем, Уэстерли подозревал, что он выглядел так же. Королевский секретарь больше молчал. Что же касается лорда-чародея, то на него вино не произвело ровным счетом никакого воздействия. Лишь серые глаза горели чуть ярче на бледном лице. Карета остановилась, и капитан, чуть пошатываясь, выпрыгнул первым на тюремный двор. В отличие от тюрьмы для бедняков, двор этой был вымощен камнями и тщательно выметен. Старинный замок, принадлежащий королевской семье, ранее был построен как охотничий. Теперь же он, благодаря крепким стенам, использовался как место заключения. В основном здесь находились дворяне, самым популярным преступлением которых было нарушение королевского биля о запретах на дуэли. Комендант, предупрежденный часовыми, стоял на крыльце. Будучи выше по званию, нежели капитан Уэстерли, он холодно кивнул последнему и недовольно посмотрел на его раскрасневшееся лицо. Если бы не раннее утро, комендант решил бы, что капитан здорово выпил перед тем, как сесть в карету. Выбирающийся из кареты мистер Довинант заставил начальника тюрьмы удрученно вздохнуть, а следующие двое подпрыгнуть и начать вспоминать свои провинности, за которые последовало такое изощренное наказание. Тем временем лорд-чародей огляделся и, заметив коменданта, направился к нему. «Мой дорогой полковник Хокинс, какая честь для нас! Рад вас видеть в добром здравии. В последний мой визит, насколько я помню, у вас были проблемы со здоровьем?» Тот сглотнул, вспомнив инспекцию по тюрьмам, организованную графу Саффолдом в прошлом году. «Господа, добрый день!» «Чему обязан?» — выдавил он из себя. «Знаете, мы решили проинспектировать вашу тюрьму, так сказать, изнутри». Грегори широко улыбнулся. Полковник растерянно моргнул. Королевский секретарь почему-то сдавленно хрюкнул, Уэстерли закашлялся, а Довинант изумленно посмотрел на графа Саффолда. Тот продолжал, как ни в чем не бывало. Поживем пару недель, оценим комфорт. Да, конечно. Комендант растерялся. Какие камеры вы пожелаете занять? Разумеется, лучшие. Грегори повернулся к сопровождавшему их капитану. Всего вам самого хорошего, Вестерли. Не смею вас больше задерживать. Благодарю, милорд. И вам всего хорошего. Весело откликнулся тот, уже жалея, что вынужден отбыть на службу и пропустить часть занимательного зрелища. Садясь в карету, капитан еще слышал, как лорд-чародей самым любезным тоном предупреждал, что ему понадобится еще одна камера в качестве кабинета, поскольку он подозревает, что отдохнуть ему явно не дадут.